Краснодар, жилой комплекс Радость. Маленькая девочка играла в куклы и смотрела мультфильмы. Её мама готовила обед на кухне, а отец чинил велосипед. Эту девочку звали Дадолой, и в этой семье она жила уже около 3 лет. Они выбрали её, потому что ей понравилась мама, очень добрая и милая женщина, обожающая своих дочек. Лебовсю чуть хорошо чувствуется. Додо ло считывала её с первого взгляда. 3 года назад она шла мимо детской площадки и увидела, как мама играет с дочкой. Додо очаровала их семейные дили. Ей ужасно захотелось оказаться на месте девочки. Она не стала себе в этом отказывать. Та девочка бесследно исчезла, а Додо заняла её место. Мама даже не заподозрила подвоха. Она забыла, как выглядела её настоящая дочь. Теперь она считала своей настоящей дочерью Дадолу. Как приятно играть в куклы и слушать, как на кухне шкварчит в сковородке картошка. Мама достаёт закрутки, хоть бы это были маринованные огурчики. Мечтание Дадолы прервал звонок в дверь. Папа пошёл открывать. Раздался его взволнованный голос: "Здравствуйте, господин, а чем мы заслужили такую честь?" «Мне нужно поговорить с вашей дочерью». Додола закатила глаза. К ней в гости заявился главный жрец Перуна. Старый козел, как же он ее достал, не даст спокойно отдохнуть. Разве она недостаточно намучилась с поручениями Перуна? Разве она не заслужила небольшого отпуска? Вздохнув, Додола поднялась и вышла в коридор. Маленькая девочка с суровым лицом. «Что тебе надо?» строго спросила она. «Доченька, ну так нельзя разговаривать со жрецом», испугался отец. «Все нормально», — отмахнулся жрец и посмотрел на Додолу. «Перун хочет, чтобы ты проследила за Марком Ломоносовым». Втерлась к нему в доверие и уничтожила. Нужно не только убить его, но и стереть его репутацию. Узнай его секреты, растопчи все, чем он дорожит. «Обязательно было говорить-то при них», закатил в глаза долла и указала маленьким пальчиком на цей маму, которые растерянно топтались в кухонных дверях. Теперь придётся их убивать, а потом искать новую семью. Старик, ты хоть знаешь, как сложно таскать настоящую любовь? Хотя, откуда бы тебе знать? Долла взмахнула ручкой, взорвала головы родителей и небрежно вытерла с лица брызги крови. Жрец с осуждением нахмурился. «Вали, старик, иначе прикончу и тебя!» Жрец поспешил выйти за дверь. Додола прошла в детскую комнату, переоделась в чистая платьица и задумалась над тем, в каком виде познакомиться с Ломоносовым. В этот момент зазвонил ее телефон. На экране высветилась «Муж». Наверное, опять ревнует. Или, может, забыл, в какой детский садик ходят их дети. Додола скривилась. Иметь несколько семей пусть и пустить любящих это так энергозатратно, постоянные заботы. "Алло, дорогой", проговорила она, ответив на звонок. Её голос стал звучать ниже с лёгкой хрипотцой, приятный голос взрослой женщины. Разговаривая с человеком на том конце провода, та дола стремительно росла. И вот на её месте уже стояла прекрасная молодая женщина лет 23. Она улыбнулась и покинула квартиру. Что ж, перед тем, как приступить к Ломоносову, ей нужно навестить все свои семьи. От некоторых, наверное, стоит избавиться. Они уже порядком ей надоели.